Глава 22. Неожиданные новости и непонятная ситуация. Трансформация произошла моментально. Стоило почувствовать угрозу. Отпрыгивая в сторону, Хиро уже был в форме мутанта. Мозг командира работал с невероятной скоростью, а вкупе с работающими на полную инстинктами – он смог ощутить не меньше трех противников. Почему противников? Да разве будет кто-то пытаться пришибить незнакомца огромным валуном? Первым делом инопланетный путешественник решил внимательно присмотреться к своим оппонентам, поэтому дал стрекача в ту сторону, откуда, по ощущениям, исходила наименьшая угроза. Напавшие на командира неизвестные явно не ожидали такой прыти от человека, поэтому не сразу среагировали, чем дали ему небольшую фору. Бегать по заснеженным склонам во время метели, не имея при этом специального снаряжения, кому-то, скорее, почти всем это покажется невозможным, но не командиру. В те времена, когда Хиро еще состоял в Висе, ему приходилось несколько раз бывать на планетах с похожим климатом, в котором местные обитатели были еще менее радушнее, чем эти. Как и предположил командир, противников оказалось трое. Первое впечатление об их росте оказалось ошибочным. В тот раз, когда он увидел красные угольки на высоте метров четырех, оппоненты находились на небольшой возвышенности, плохо просматривающиеся из-за метели, отчего и сложилась такая оптическая иллюзия. Тем не менее, спустя примерно минут десять непрерывной погони, Хиро заметил впереди небольшой каменный навес с внушительным пятачком свободного места под ним, куда снег, если и налетал, то лишь порывами ветра. Без лишних раздумий, отправившись туда, он остановился примерно в центре, дожидаясь преследователей и переводя дух. Долго ждать не пришлось, гнавшие свою добычу загонщики, как они сами думали, не стесняясь, зашли под навес. Все покрытые снегом с головы до ног, они, как собаки, встряхнулись, показав свое настоящее обличье. Оно оказалось смесью человека с обезьяной, но волосы были не по всему телу, оставляя несколько участков открытыми, в основном лицо, ладони и брюхо. Ростом незнакомцы были не под 4 метра, но выше стандартного человеческого примерно по два с половиной. Полностью белые волосы представляли просто отличную маскировку в условиях такой погоды. «Что вам от меня надо?» Командиру хотелось выведать как можно больше информации, в том числе узнать, разумные эти существа или нет. Второй этап задания с самого начала задал высокую планку. Не сравнится с первым, хотя это кому как и с какой стороны посмотреть. Мышцы головом, у которых вместо головы на плечах отниму скулы легче провести несколько десятков поединков, чем сразиться в интеллектуальном противостоянии. Но это все лирика. «Судя по всему, вы здесь местные жители, так отчего нападаете на случайно забредшего в эти края путешественника?» «Путешественник, не смеши меня, человек!» На удивление эти создания оказались разумными. Немного вперед вышел самый большой из троицы, не сводя пристального взгляда своих красных глаз с командира». Путешественник сюда никак не сможет добраться, его сожрут по дороге несколько сотен раз. Разговаривать с существу было сложно из-за десятка клыков, выпирающих из-под губы с каждой стороны. И если такая пасть разок укусит, то просто вырванным куском мяса не отделаешься. «Я же здесь каким-то образом все же оказался!» Насмешливо бросил Хиро, внимательно следя за реакцией. «Не по воздуху же я сюда прибыл в самом-то деле!» «По воздуху тебя бы сожрали круги!» Стоит отметить, что неизвестные существа общались не на привычном человечеству языке, используя непривычные для простого обывателя мышцы гортани. Благодаря устроенному ретранслятору Хиро мог легко найти общий язык с большинством живых рас, Но некоторые слова переводились в оригинальной манере, если они не имели аналогов с другими языками, как в этот раз. «Человек, то, что ты можешь нас понимать и даже разговаривать на нашем языке, заставляет нас еще больше относиться к тебе с опаской. Нам легче от тебя избавиться и забыть, чем оставить его в живых. Вести тебя к нашему лидеру желания нет». «Мало ли, что ты еще попробуешь учудить!» «Лидеру!» – нахмурился командир, просчитывая все варианты дальнейшего развития событий. «Сомнений в том, что он сможет одолеть эту троицу у него не возникало. Вот только стоит ли оно того в текущей ситуации? На выполнение второго этапа выдаются сутки, за время которых необходимо найти другого преемника», После чего сойтись в поединке или решить возникший вопрос каким-то иным способом. А он сильно обрадуется, если узнает о том, что с ним хотели встретиться, а его подчиненные избавились от пришедшего гостя, не узнав истинной причины его появления в этом месте. Руарк думает собеседник, с которым все это время вел диалог командир. Боком повернулся и жестами поманил своих спутников, чтобы они подошли, при этом не ослабляя бдительности и наблюдая за стоящим на одном месте человеком. Шушуканье странной троицы было тихим. Казалось, что в основном они больше полагаются на язык жестов, изредка вставляя непонятные слова, которые не мог правильно перевести транслятор. Импровизированное совещание длилось недолго, но, видимо, им удалось прийти к какому-то консенсусу. Наконец Руарк, как само существо себя назвало, повернулся и еще более пристально посмотрел на человека. Лидер будет недоволен, если мы избавимся от человека, который пришел его навестить. Поэтому ты идешь с нами, а если я откажусь... На лицах существ появилось удивленное выражение, если Херо правильно смог распознать их мимику за такой короткий промежуток времени. «Умеете вы, людишки, шутить!» – расхохотался Руарк, но показное веселье длилось недолго. С молниеносной скоростью тот ринулся в сторону командира, намереваясь заключить его в своих крепких объятиях. но слишком сильно переоценил свои силы или же наоборот, недооценил слабого на вид человека, пусть и принявшего форму мутанта. Для того, чтобы схватить Хиро, существу пришлось пригнуться, и этот день он явно запомнит надолго. В тот миг, когда Руарк уже начинал праздновать свою победу, ему прилетел мощнейший хайкик в область шеи, Достаточно мощной и прочной шеи стоит отметить, напротив командира шансов не было. Огромная туша монстра от такого сильного удара спустя несколько мгновений с гулким звуком плюхнулась на землю, а добивающий и отталкивающий удар по ребрам с небольшого разбегу отправил его на несколько метров в полет. после чего случилось не самое приятное приземление и скольжение по гладким камням. Все это произошло за секунду, может чуть более. Противники явно не ожидали такой прыти от незнакомца, и на несколько мгновений зависли, а когда пришло время вмешаться, момент уже был упущен окончательно и бесповоротно. В цели Хиро не входило избавление от этой троицы, а скорее наоборот. Ему очень хотелось встретиться с ранее обозначенным лидером этой местности и задать ему несколько вопросов про территорию, на которую его забросило. Но и терпеть, несколько сильное пренебрежительное отношение к себе командир не собирался, за что и преподал урок этому выскочке, явно недооценившему оппонента. Руарк окремался довольно быстро и не ринулся в очередную атаку сразу же, как только поднялся. Двое его подпевал, по-другому инопланетный путешественник к этим обезличенным личностям не мог относиться. Также не спешили нападать на человека. Возник безмолвный и негласный пакт между сторонами с интересом, рассматривающие друг друга. «Забавно!» Немного другим тоном произнес Руарк спустя несколько секунд молчания. «Не ожидал, что человеческая раса настолько сильно продвинулась, что не только не уступает нам ети физических данных, но и в некоторых аспектах превосходит. Что еще более странно, что ты прекрасно понимаешь наш язык и общаешься на нем же, чего не случалось уже несколько тысяч лет». «Кто ты такой?» Путешественник ухмыльнулся Хиро, немного расслабляясь. Раз уж Руарк решил поговорить после нескольких пропущенных ударов, вероятность повторного нападения минимальна. Несмотря на то, что эти существа, именуемые Йети, оказались разумны, Хиро сомневался, что таким образом они пытаются заставить оппонента ослабить бдительность и неожиданно атаковать, пока тот не ждет. «На такое способны лишь люди, которые всю свою историю являлись одними из слабейших существ на планете, но благодаря своей слабости и прирожденной хитрости смогли вместо мускулов задействовать мозг и придумать множество смертоносных орудий и хитростей, неоднократно их выручавших. Мое время ограничено, и если вы не собираетесь провести меня к своему лидеру, то я сам найду к нему дорогу». «Мы проведем тебя, человек!» Руарк изобразил на своем лице нечто, отдаленно напоминающее улыбку. Ему с такой рожей не гостей встречать надо, а в хоррор-фильмах сниматься. Преимущественно в главной мужской роли. «Но я должен тебя предупредить заранее. Тот трюк, который ты провернул на мне, не сработает на нашем лидере». «Если ты попробуешь выкинуть какую-то глупость, это станет последним решением в твоей жизни, не очень верным решением и не очень длинной жизни». «Да-да, я понимаю». Хиро намеренно вел себя провокационно и нагло, специально войдя в подобный образ. «Долго мы еще будем все это обсуждать? Или, может, уже двинемся в путь?» «Следуй за нами, человек!» – махнул рукой Йети и, сделав несколько шагов назад, будто исчез под падающим с неба снегом. «Постарайся не отставать!» «Вызов!» В последних словах как командир услышал отчетливый вызов для него. «Это территория Йети». И пусть Хиро выиграл в физическом противостоянии, хотя, по сути, это даже нормальной дракой не назовешь, но его решили проучить коренные жители этих территорий, так сказать, уделать по полной на своей местности. Что ж, посмотрим, кто выйдет из этого поединка победителем Руарк не знал, что во время тех ударов Хиро успел пометить его и оставить на теле специально отслеживающий жучок, заранее предполагая нечто подобное. Эти двигались споро, но не настолько быстро, чтобы командир не смог за ними угнаться. Тем не менее, их скорость была значительно выше той, которую они показывали во время погони за ним». Понятно, в прошлый раз эти ублюдки игрались, намеренно давая своей дичи призрачный шанс надежды, не иначе. Командир все еще не мог понять, почему система забросила его в такое место на второй этап задания. Хотелось незамедлительно связаться с Гвендерин и высказать все, что он о ней думает, но Хиро держался, крепко стиснув при этом зубы. Наверняка за глобальным заданием Наблюдают все высшие сущности, ведь на нем находятся все выбранные ими преемники и фавориты, а значит вмешательство Гвен может быть лишь минимальным, по сути у нее связаны руки. Потребовалось примерно полчаса, прежде чем Хиро увидел небольшую деревушку, если ее можно так назвать. эти все это время бродили кругами, отчаянно заметая следы и делая вид, что путь намного дольше, чем есть на самом деле. Все это было полностью бесполезно. Весь маршрут движения отмечался на голографе, который изредка вызывал командир и внимательно изучал. А «Ты умеешь удивлять человек». Рядом с командиром появился Руарк, но для последнего это не стало неожиданностью. «Все это время поспевал за нами и даже не запыхался. Ты точно человек?» А по моему внешнему виду непонятно. Инопланетный путешественник находился в форме мутанта, и в таком виде его никто бы и не подумал принять за человека. Скорее всего, его бы квалифицировали как именного монстра. «Отведешь к лидеру, или мне придется найти к нему дорогу самостоятельно?» «Посыльные уже отправлены». Йети и человек находились на небольшой возвышенности метрах в двухстах от небольшой деревушки. Строения в ней мало походили на те, что привычны любому человеку. Нечто среднее между иглу и каменными домами. Причем строения выглядели настолько монументально и неприступно, что при нападении придется сильно постараться, чтобы попасть внутрь дома. «Жди! Молча!» На этот раз инопланетный путешественник промолчал. За короткий промежуток времени ему удалось достаточно хорошо изучить йети, и можно было легко понять, когда шутить стоит, а когда нет. В этот раз интуиция и поведение Руарка говорили о том, что сейчас не самая лучшая ситуация. Ждать пришлось достаточно долго, не меньше сорока минут. Все это время Хиро и Руарк оставались на одном месте, покрываясь снегом все больше и больше. Командир не испытывал особого чувства холода. Да, было немного прохладнее обычного состояния, но не более того. Броня, появляющаяся во время трансформации в ботанта, отлично прикрывала все уязвимые места, не пропуская прохладу. «Следуй за мной!» Неожиданно произнес Йети, все это время смотревший в одну точку, не отрываясь. Видимо, получил какой-то знак. «Веди себя прилично. Наш лидер очень сильно не любит заносчивых и слабохарактерных мужчин. Запомни это. Мой тебе совет, человек». «С чего это ты решил мне помочь?» – искренне удивился Хиро. «После всего того, что между нами произошло». «Ты честно меня одолел и при этом оставил в живых. В тот момент я отчетливо осознал, что будь твоей целью моя жизнь, я бы прямо сейчас с тобой не разговаривал». Спокойным тоном произнес Йети. «Благодарить за это я не намерен, ведь это останется пятном на моей репутации. Но и не дать при этом несколько советов, которые помогут избежать тебе большую часть проблем, не могу». «Удачи! И не смей умирать до нашего следующего боя! Я обязательно отплачу тебе за испытанный позор!» Руарк остановился перед входом в самый большой дом, но не стал открывать подобие двери, сделанной опять же из камня, а сделал несколько шагов назад и быстро скрылся в неизвестном направлении, оставив прибывшего в деревню путешественников полном одиночестве. Если можно назвать одиночеством тот факт, что за ним наблюдала не меньше пяти ети, пусть и тщательно при этом скрывающихся. Хиро хмыкнул и с небольшим усилием все же открыл дверь, заходя внутрь. В лицо сразу же вдохнулось сильным жаром на фоне перепада температур. В большой и достаточно просторной комнате находился настоящий камин, причем в активном состоянии, и температуру поднимал нешуточную. Возле камина находилось два кресла-качалки из странного, непохожего на дерево материала, но упругого и достаточно тихого. В одном из них кто-то сидел, но Хиро не мог увидеть, кто. Кресло качалось, но спинкой было направлено в сторону входа. «Проходи, присаживайся рядом». донесся звонкий женский голосок или дальше собираешься стоять у двери и гадать кто находится в кресле это стало неожиданностью для хиро он намеревался увидеть крупного можно сказать огромного йети в несколько раз больше своих соплеменников держащего в руках огромную секиру или булыжник размером с него самого но никак не ожидал услышать здесь женский голос Но приглашать командира дважды не было нужды. Медленно шагая, всем своим естеством ощупывая окружающее пространство, он приблизился сначала к креслу, сделал небольшую заминку и, несмотря на говорившую, сперва уселся в него, только после чего повернулся в ее сторону. Во втором кресле оказалась миловидная девушка, ростом так метра под два, в отличие от Йети, На ней не было нароста шерсти, а по виду она больше походила на обычного человека, если бы не глаза. Желтые, с красной вертикальной радужкой и зрачком в центре. — Ты пришел сюда в поисках пропавшего товарища? — первой заговорила именно она. — Он мне не товарищ, — сразу же открестился Сахиро. — Но да, я в поисках другого человека. — Он у нас. Спокойно ответила девушка, язык не поворачивается назвать ее Йети. «Это очень хорошая новость», — искренне произнес командир. «Тебя не волнует, что он находится у нас в плену?» Небольшая нотка любопытства появилась в ее интонации. Наоборот, радует. Отсидевшей в соседнем кресле девушки не исходила угрозы, поэтому Хиро трансформировался в человеческую форму и протянул руки к камину. Странно, что огонь внутри вырабатывался не при помощи угля или чего-то подобного, а скорее появлялся магическим образом, что ли. Не придется искать его в этой холодной местности. — Ты странный, — честно произнесла сидящая в соседнем кресле девушка, и тебя совсем не пугает ситуация, в которой ты оказался, а должна время покажет. На этой ноте разговор стих сам с собой и двое незнакомцев, в число которых входил лидер Йети в девичьем обличии глава МКС, одной из самых быстро развивающихся группировок, молча наблюдали за пляской огня и при этом ничего не говорили. Ровно до того момента, пока.